Глава двадцать 29. Надеюсь, сегодня наша прогулка пройдет без приключений, рассмеялась я, накидывая на плечи новую курточку, подбитую изнутри теплым мехом, с высоким воротом и широкими рукавами на завязках. На Софи была такая же, только с капюшоном, оттороченным по краю пушистым и почему-то красным мехом. В парк сходите. День и слисы вчера там были, сказал, балаган поставили и карусели. подсказал Грэм, не отвлекаясь от своей работы по смешиванию трав. Обязательно сходим, подтвердила скорее для Софи, нежели старику, напомнив ему. Через час привезут амату. Ага. Мы ушли. Ага. Не забудьте выпить настойку. Ага. Не выпьет, сварчала я, закрывая дверь чайной лавки, обратилась к Софье. Предлагаю сегодня миновать площадь мастеров. А к джиле зайдем?» обязательно, но на обратном пути. Она как раз дома будет, пообещала малышке, поправив спульшую шапочку. Чаю выпьем. После неприятного происшествия на площади прошло уже больше четырех недель. Покинув обувщик Атоми, мы быстро и настороженно оглядываясь, добрались до Карли и найдя подходящую по размеру одежду, спешно вернулись в чайную лавку. До Грэма уже дошли вести о погроме, и дедушка очень переживал. Встретив нас на пороге дома, старик дрожащими руками крепко обнял нас, сиплым от тревоги голосом прошептав: "Живы? Страх за жизнь ребенка, опасность быть покалеченными и это короткое слово, сказанное с таким облегчением и радостью. Эти искренние эмоции так растрогали нас Софи, что мы еще долго не могли уснуть. Сидя на кровати, прижавшись друг к другу, до самой полуночи читали историю Ториса, мечтая когда-нибудь побывать в других странах, как и он. А утром следующего дня наш Грэм не спустился к завтраку. Пережитые волнения все же дали о себе знать. Вызванный лекарь, старый друг мистера Грэма, рекомендовал три дня постельного режима, никаких волнений и пить настойку два раза в день на протяжении десяти дней. От горечи которой ужасно сводило зубы. Старик оказался вредным пациентом, и приходилось пристально следить за выполнением предписаний лекаря. И, наверное, мой неусыпный контроль так надоел Грэму, что спустя две недели он стал настойчиво отправлять нас на прогулку, ворчливо выговаривая, что он не беспомощный ребенок и уж как-нибудь без нас управится. Спустя еще две недели Мы с Софи сдались под натиском старика, и сегодня наконец выбрались в город. Смотри, какой дом, воскликнула малышка, прерывая мои воспоминания, показывая на красивое трехэтажное здание с большим балконом на втором этаже с вычурными балясинами, двумя белыми колоннами у входа, огромными окнами и удивительно белоснежными стенами красивый. А через два дома построен самый настоящий замок из красного камня, с башенками, окнами-бойницами и кованными перилами, а дорога выложена розовым камнем. Айрис-то снова вспомнила, улыбнулась Софья, радостно захлопав ладошками. И правда, вспомнила. рассеянно кивнула, медленно растягивая слова, добавила: В холле этого дома с потолка свисает огромная кованая люстра. Идем проверим? Да. Когда, прошептала все еще пребывая в состоянии раздвоения. Там еще куст огромный у самого входа с ярко-красными розами. До замка добрались очень быстро. Обеим не терпелось проверить, действительно ли все так, как я сказала, или это злая шутка моей памяти но увидев куст с последними в этом году увядшими бутонами розовую дорожку и замок все сомнения отпали была, довольно пробормотала Софья, запрокинув голову, посмотрела на ажурный балкончик. Красивый замок. Наверное, пошли в парк, а то пропустим самое интересное. позвала девчушку, искоса поглядывая в сторону серого особняка стены которого были богато украшены барельефами к дому вели широкие гранитные ступени балясины которого так полюбил дикий плющ остроконечная крыша с коваными штырями которые смотрели вверх будто хотели проколоть еще по-летнему голубое небо а небольшие окна на втором этаже зияли чернильной темнотой глядя на красивый утопающий в зелени особняк Я ощущала безотчетный страх. Сюда? Верно, натянуто улыбнулась, уводя девочку подальше от этого места. Парк Виула был огромный и запущенный. Проходя по обсаженной деревьями аллее, то и дело уворачиваясь от раскидистых веток, мы весело смеясь подбрасывали ногами шуршащие листья, светящихся оттенков оранжевого и кроваво-винного цвета последние листочки, еще державшиеся на ветках необъятных кустов, трепетали янтарными лепестками, похожими на крылья бабочек. Небольшой фонтан в центре парка, выложенный мозаичными изразцами, был полон разноцветных листьев. Над ним, заросшим диким ирисом, придавались печали ивы. Поддавшись импульсом Я собрала большую охапку звучно шуршащих листьев и подбросив над своей головой, звонко рассмеялась, представив себя одним из парящих листков, ощутив легкость и свободу. Софья с озорной улыбкой на лице, украдкой поглядывая на меня, сгребала листья в огромную кучу и тоже подбросила их вверх. Но над моей головой с радостным смехом рванув от меня к высоким хвойным деревьям. Не сбежишь, взвизгнула я, устремляясь следом за озорницей, кидая в ее сторону сосновые шишки. Только спустя полчаса, набегавшись по парку, плавно переходящим в лес, мы устроились у небольшого ручейка. На разложенном пледе, предусмотрительно прихваченном с собой, жевали пирог запивая его тёплым компотом, ищурясь от пробивающего сквозь ветки солнышко, болтали. Тебе надо учиться. Я узнаю у Грэма, есть ли поблизости школа. Читать мы с тобой и так научимся, Арифметики тоже. Но, наверное, есть и другие дисциплины. А лекарству учат? Скорее всего, да, но В её своём даре я не нашла ни одной книги у мистера Грэма о магии или волшебстве. Ни словечко не написано. Было только упоминание в одной из книг о драконах, которые покинули мир Скайдер несколько столетий назад. Но я сомневаюсь, что это правда. Скорее похоже на сказки. Хотя было бы здорово, вернись они. Почему? В книге было написано, что драконы это люди, которые, как и ты, имели дар, только он другой. Дар убеждения справедливости. Во времена правления драконов мир Скайдер был сильным. Не было войн, болезней и голода. А еще якобы драконы могут одарить человека бессмертием. А ты бы хотела никогда не умирать? Нет, не хотела бы. Тяжело вечно жить и видеть, как покидают мир твои любимые друзья, знакомые. Время течет, все меняется, а ты не уходишь. Нет. Я хочу прожить долгую и счастливую жизнь рядом с близкими людьми. Вместе состариться с любимым мужем, видеть, как растут наши дети, внуки и правнуки. И я не хочу Тихим голосом ответила София. Айрис. Да, прости, я задумалась. Пробормотала, невидящим взором уставившись на петляющий, словно заяц, маленький ручеек, возвращаясь к новым воспоминаниям. Ирина Витальевна. Так ко мне обращались мои коллеги маленькой фирмы, где я проработала больше двадцати лет главным бухгалтером. Они же и проводили меня на пенсию, подарив набор для начинающего кулинара, зная мою неуёмную тягу к готовке. Спустя пару месяцев бывшим коллегам пришлось продегустировать испечённый мной торт, украшенный сахарными цветами. С той поры прошло немало лет. Торты у меня стали получаться лучше и вкуснее, а цветы изящней И почти все жители нашего небольшого городка заказывали на все свои праздники торты от Ирины Витальевны. Ирочка. Так звал меня Саша, любимый муж, с которым мы прожили счастливо больше пятидесяти лет. Было все, и обиды, и злость, но мы многое преодолели, и справились со всеми трудностями, выпавшими на нашу долю но больше всего в нашей жизни было нежной трепетной заботы, любви, доверия и ласки. Мама, так звали меня сынишки, Дима и Андрей, сильные и смелые мужчины, которые все же нуждались в материнской ласке, когда в детстве разбивали коленки или спасая щенка, забравшись в сточную канаву, рвали новые штаны. Или когда сосед Витька обзывал обидными словами. Первая безответная любовь глупые девчонки, досадные двойки в школе. Они выросли, обзавелись семьей, и меня стали звать по-болей. Бабушка, которая печет вкусные пироги, шьет кукольную одежду для двух чудесных внучек Мастерит внуку рогатку и вместе с дедом учит чистить собственноручно пойманную рыбу. Я ушла тихо, во сне, спустя две недели следом за Сашей. Через месяц мне бы исполнилось восемьдесят три, и я прожила счастливую жизнь.